Если бы такая гипотеза нашла подтверждение, то теориям горообразования следовало бы помимо того, что они уже стараются объяснить, дать объяснение и столь поразительному изменению динамизма земного шара. Какова бы ни была их причина, разломы существуют и движение по ним замечают, увы, зачастую при катастрофах. Порой их наблюдает даже в действии, будь то горизонтальное движение, как в случае разлома Сан-Андреас, или вертикальное, как в случае разлома Квичес в Перу. Весьма возможно, что в каком бы направлении ни произошло смещение, при всех сильных землетрясениях оно вызывается движением в очень ограниченном месте наименьшего сопротивления пород в данной области – и затем движение распространяется вдоль плоскости разрыва, словно трещина по стеклу, со скоростью, не превышающей скорости распространения упругих волн. Иногда за несколько секунд или минут до образования главного разлома образуется предварительная трещина, которая, несомненно, и вызывает дальнейший разрыв. Именно она и является источником предостерегающих толчков. С другой стороны, когда количество скопившейся энергии слишком велико, последнее не может полностью высвободиться за то короткое время, пока длится главное сотрясение. Кроме того, быстрое движение одного или двух блоков земной коры, если оно разряжает избыток накопившихся в одном месте напряжений, обладает свойством порождать напряжение в соседних областях, и таким образом вызывает дальнейшее сотрясение, очевидно, менее сильные. Это и есть повторные толчки. В теориях бурения и рудных разработок до настоящего времени считалось, что давление на глубине соответствует весу вышлежащей толщи пород. Новые приборы для измерения на дне скважины истинного давления, испытываемого горными породами, были изобретены в Швеции и стали использоваться на практике с 1951 года. Накопившийся за десятилетия опыт позволил установить, что даже в таком слабосейсмичном и совершенно стабильном районе, как Швеция, горизонтальные напряжения не только существуют, но и их отношение к гидростатическому давлению составляет от 1,5 до 3,5. Такой метод, примененный в зонах угрожающей сейсмичности, при наличии некоторого опыта, мог бы помочь предвидеть неизбежное возникновение сильного толчка. К северу от Калифорнии, от Невады и Орегона, через Аляску и Алиутские острова, Тихоокеанский пояс, замыкается и подводит нас к концу путешествия вдоль всей этой гигантской полосы Средиземноморского пояса Центральной Азии Огненного Кольца отличающиеся от чрезвычайно большой неустойчивостью земной коры От этого путешествия в памяти должен сохраниться факт что в этих краях землетрясения связаны с двумя типами разломов Огромные разломы, которые врезаются в земной шар под углом к горизонту, и вдоль плоскостей которых, континенты, видимо, продвигаются над океанами, и разломы типа блоковых горизонтальных смещений, по обе стороны от которых гигантские блоки земной коры скользят в противоположных направлениях. Разломы первого и второго типов, чередуясь, идут вокруг Тихого океана. Тип блоковых смещений выражен ярче в Калифорнии, в Новой Зеландии, на Филиппинах. Они наблюдаются даже в Японии и Перу, где накладываются на огромные зоны разломов, которые от поверхности океанической впадины погружаются на глубину до 700 километров. Гималайи, Альпийские цепи, где один толчок с магнитудой 7 произошел на глубине 640 километров 29 марта, 1954 года на юге Испании, а на следующий год возник другой с магнитудой 5,5 на глубине 470 километров к северу от Сицилии. Карпаты являются тягами дуговой сейсмичности.